Парк Тромс Студио представляет Стивен Кинг Темная башня, часть 5 Волки Кальи Эта книга посвящается Фрэнку Мюллеру, который слышит голоса в моей голове. «Волки кальи» — пятая книга долгого повествования новейного поэмой Роберта Браунинга, «Чальд Роланд к темной башне пришел». Шестая книга — «Песни Сюзанны», будет опубликовано в 2004 году. Седьмая последняя, «Темная башня» в том же году, но позже. В первой книге «Стрелок» рассказывается, как Роланд Дискейн из Гелиада преследует и, наконец, настигает Уолтера, Человека в черном, который обманом завоевал дружбу отца Роланда, но на самом деле служил алому королю из далекого-далекого крайнего мира. Для Роланда Настигнуть получеловека Уолтера – первый шаг на пути к темной башне. Добравшись до нее, он надеется остановить ускоряющееся разрушение срединного мира и неуклонное уничтожение лучей, а, возможно, и повернуть эти процессы вспять. Темная башня – навязчивая идея Роланда, его чаша Грааля. На момент нашей встречи с ним он оживет только потому, что хочет ее найти. Мы узнаем что Мартен пытался, когда Роланд был еще подростком, устроить все так, чтобы его в бесчестии изгнали на запад. Стремился убрать эту крупную фигуру с доски большой игры, но Роланд, однако, рушит планы Мартена. Главным образом, благодаря удачному выбору оружия в ходе испытания на право зваться мужчиной. Стивен Дискейн, отец Роланда, посылает сына и двух его друзей, Кадберта Олгуда и Алана Джонса, Прибрежный фиод Меджис, в основном потому, что там до него не мог дотянуться Олдер. В этом маленьком фиоде Роланд встречает и влюбляется в сьюзан Дель Гадо, которая прогневала ведьму. Рия с Кооса красоте сьюзан и особенно страшна, потому что владеет одним из хрустальных шаров, которые известны как «Колдовская радуга» или «Магические кристаллы». Их 13, этих шаров, и самый могущественный и опасный из них – «Черный 13. -й. Много чего случается с Роландом и его друзьями в Мэдресе. И хотя ему удается спастись и даже прихватить с собой розовый шар, Сюзан Дель Гадо, красавица в окне, погибает. её сжигают на костре. Об этом рассказывается в четвертой книге «Колдун и кристалл». Из цикла книг о темной башне мы узнаем, что мир стрелка прочно, пусть и непостижимым образом, связан с нашим миром. Первая из этих связей обнаруживается, когда Джейк, мальчик из Нью-Йорка 1977 года, встречается с Роландом на станции заброшенной дороги через много лет после смерти Сьюзан-дригады. Между миром Роланда и нашим существуют двери, и одна из них – смерть. Джейк обнаруживает себя на заброшенной станции после того, как на 43-й улице его сталкивают с тротуара под колеса автомобиля, и он гибнет. За рулем автомобиля сидел некий Энрико Балазар. Толкал мальчика-маньяк-убийца, которого звали Джек Морт, представитель Уолтера на Нью-Йоркском уровне «Темной башни». Прежде чем Роланд и Джейк настигают Уолтера, Джейк гибнет снова. На этот раз потому, что стрелок, поставленный перед мучительным выбором, символический сын или «Темная башня» выбирает башню. И последние слова Джейка перед падением в пропасть «Тогда иди». Есть и другие миры, кроме этого. В решающей схватке Роланд и Уолтер сходятся на берегу Западного моря. В ночь долгих переговоров человек в черном предсказывает будущее Роланда с помощью необычных карт Таро. Особое внимание Роланда привлекают три карты – «Узник», «Госпожа теней» и «Смерть». Но не твоя, Стрелок. Действие романа «Извлечение троих» начинается на берегу Западного моря, вскоре после того, как Роланд приходит в себя после схватки с Уолтером. На бессильного стрелка нападает стая плотоядных ползучих чудовищ, омароподобных тварей. И прежде чем стрелок успевает ретироваться, они наносят ему тяжелые раны. Стрелок теряет два пальца на правой руке. Кроме того, в раны попадает яд. Роланд продолжает свой путь вдоль Западного моря. Он слабеет. Возможно, умирает. К ему встречаются три двери, стоящие прямо на берегу. Все открываются в Нью-Йорк нашего мира, но в разные времена. Из 1987 -го года Роланд извлекает Эдди Дина, наркомана, подсевшего на героин. Из 64 -го года Одетту Сюзанну Холмс, женщину-калеку, которая в подземке по колено отрезала ноги. Маньяк Джек Морт толкнул ее под приближающийся поезд. Адетта действительно госпожа теней, и в ее мозгу прячется еще одна злобная личность. Это прячущаяся женщина, агрессивная и коварная Детта Уолкер, который стремится убить Роланда Эдди после того, как Стрелок перетаскивает ее в Срединный мир. Роланд думает, что он, возможно, уже извлек троих в лице Эдди и Адетты, поскольку Адетта в действительности две личности. Однако, когда Адетта и Детта сливаются в Сюзанну, во многом благодаря любви и отваге Эдди. Стрелок понимает, что его предположение ошибочно. Знает он и другое. Его мучают мысли о Джейке, мальчике, который перед самой смертью говорил об иных мирах. Роман «Бесплодные земли» начинается с парадокса. Для Роланда Джейк одновременно и живой, и мертвый. В Нью-Йорке конца 70-х годов Джейка Чемберса гложет тот же вопрос, жив он или мертв. Какой он на самом деле? Убив громадного медведя, Мия, так звали его древние, которые боялись его, или Шардика, так звали его великие древние, построившего медведя, который на поверку оказался киборгом. Роланд, Эдди и Сюзанна идут по следу чудовища и находят тропу луча, известную как Шахдик Матуин или медведь-черепаха. Когда-то таких лучей было шесть, они проходили между порталами или вратами, возведенными на границе Срединного мира. В точке пересечения лучей в центре мира Роланда стоит темная башня, связующая звено всех времен и миров. К этому времени Эдди и Сюзанна более не пленники мира Роланда. Любящие друг друга, сами уже наполовину стрелки, они становятся полноправными участниками поисков темной башни. По своей воле следует за Роландом последним стрелком по дороге Шардика, пути Матурин. В говорящем круге, неподалеку от Врат Медведя, время тает, парадокс самоустраняется и появляется третий излеченный. Джейк возвращается в Срединный мир по завершению опасного обряда, когда все четверо, Джейк, Эдди, Сюзанна и Роланд вспоминают лица своих отцов и вновь знакомятся друг с другом. После этого квартет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 По дороге к Ладу они попадают в крошечный городок, речной перекресток, в котором встречают нескольких выживших из давних времен. Древние люди признают в Роланде пришельца из далекого прошлого, существовавшего до того, как мир сдвинулся с места. С почетом принимают и стрелка, и его спутников. Древние люди также рассказывают им о монорельсовом поезде, который до сих пор курсирует из Лада в бесплодные земли, вдоль тропы луча к темной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 «Смерть» на высоком слоге, языке, на котором Роланд говорил в Гелиаде. Тетушка Толита, матриарх Решного Перекрестка, дарит Роланду нательный серебряный крест, и путники отправляются дальше. Когда они переходят реку Сент по дышащему на Ладан мосту, Джейка похищает режь глотку, умирающий и очень опасный бандит своего юного пленника, режглотку утаскивает под землю, приводит к тик-таку, главарю банды седых. Пока Роланд и Иш разыскивают Джейка, Эдди и Сюзанна находят колыбель Лада, ангар, где бодрствует тот самый монорельсовый поезд, о котором говорили древние в решном перекрестке. Блейн Моно, последний наземный компонент огромного компьютерного комплекса, расположенного под городом Лад. Блейн обещает отвезти путешественников на конечную станцию монорельсовой дороги, если они загадают ему загадку, которую он не сможет разгадать. В противном случае, говорит Блейн, поездка закончится их смертью. Роланд спасает Джейка, оставляя Тик-Така умирать. Но Эндрю Шустрому удается избежать смерти. Полуослепшего с жуткой раной на лице его спасает Ричард Фанин который также называет себя «незнакомцем вне времени». Фанин – демон, о котором предупреждал Роланда Уолтер. Из умирающего города Лада путешественники уезжают на монорельсовом поезде. Тот факт, что мозговой центр, управляющий поездом компьютер, расстояние до которого все увеличивается и увеличивается, не имеет ровно никакого значения. Розовая пуля несется по едва держащемуся на порах рельсу, со скоростью превышающей 800 миль в час. Их единственный шанс выжить – загадать Блейну загадку, на которую компьютер не сможет найти ответ. В первой части романа «Колдун и кристалл» Эдди загадывает компьютеру такую загадку, уничтожает Блейна уникальным оружием человека – а логичностью свой поезд останавливается на станции города Который в этом мире называется аналогом города Топика Штат Канзас нашего мира Все население города уничтожило болезнь, прозванная супергриппом Они продолжают свой путь по тропе луча Теперь она трансформируется в апокалиптическую версию автострада 70 И видят тревожные надписи «Да здравствует алый король!» — гласит она «Берегись ходящего трупа!» — предупреждает другая И как поймут проницательные читатели, имя уходящего трупа уж очень созвучно с Ричардом фанином Рассказав своим друзьям историю Сьюзан Дельгада, Роланд вместе с ними подходит к дворцу из зеленого стекла, построенного поперек А-70. Дворцу, напоминающего тот самый, что видела Элли в книге «Волшебник изумрудного города». Но в тронном зале они находят не Гудвина Великого и Ужасного, а Тик-Така, последнего беглеца из города Лада. Со смертью Тик-Така на сцену выходит настоящий волшебник. Давняя немезида Роланда Мартен Броуд-Клок, известный в некоторых мирах как Рэндалл Флэг, в других как Ричард фанин в третьих как Джон Фарсон, добрый человек. Роланду и его друзьям не удается убить этого Мартена Броуд-Клока, который в последний раз просит их прекратить поиски темной башни. «В меня он не выстрелит, старина. Ни на что, кроме осечки, не рассчитывай». Но... Они заставляют его бежать. После того, как странники еще раз заглядывают в магический кристалл и узнают ужасное, Роланд из Гелиада убил свою мать, решив, что это ведьма Рия. Они опять переносятся в Срединный мир, на тропу луча. Они продолжают путь к намеченной цели, и мы встретимся с ними на первых страницах романа «Волки калии». Краткое содержание никоим образом не может служить адекватной заменой первых четырех книг цикла «Темная башня». И если вы не прочитали их до того, как взяли в руки эту книгу, убедительно прошу вас это сделать или отложить роман «Волки калий» в сторону. Эти книги – части одного долгого повествования, и лучше прочитать его от начала до конца, чем начинать посередине. «Мистер, наше дело – свинец». Стив Маккуин в «Великолепной семерке». Сначала улыбка, потом ложь, в конце выстрелы. Роланд Дискейн из Гелиада Кровь одна и та же в жилах наших течет. Гляну в зеркало и вижу, там твое лицо встает. Дай же руку и вперед. Свобода нас ждет, мальчик мой, странник. Родни Круэлл Друзья, я с великой радостью берусь за эту книгу, а я уверяю вас, что все будет хорошо. Волков Роман. Приятного слушания.